104. Хотя много сказано о вреде низшего психизма, но невежды не могут отличить это состояние от естественного роста всеначальной энергии. Если будем слышать о смешении низшего психизма с психической энергией, то будем знать, что разубеждать в таком невежестве будет бесполезно. Нужно чуять, где находится источник насыщающий наш запас энергии. Нужно уважать это сокровище.